По границе ладоней, где звезды росли мне навстречу, далекие всем небесам, близкие всем небесам. О, как здесь все не спит! Как распахнут к нам мир, центром сквозь нас! Роза от никто, Пауль целом. Вступление. Три эпохи, три маленье. Карта воображаемого мира. Составление карты воображаемого мира, обнаружение корреляции между жизнью и работой Творца требуют лишь логичного, понятного набора шагов и действий, простого анализа мышления. Проведение интервью с ним или выявление важных событий, ключевых последовательностей, озарений, неудач успехов, соединение точек, поиск сознательных или бессознательных связей событий, перемена закономерностей в его творчестве. Создав карту воображаемого мира, можно начать дрейфовать по ней, передвигаясь от места к месту, от одного следа из прошлого к другому. Первый великий роман в жанре киберпанк, не роман Уильяма Гибсона, обязан своим появлением ряду наблюдений и моментов, увязанных между собой самим бытием автора. Ночь блужданий, в которую писатель обнаружил зал аркадных автоматов, где игроки склонились над экранами, почти поглощенные ими. Реклама компьютера Apple IIc показ среднеметражного фильма Криса Маркера «Взлетная полоса» в рамках университетского курса кино, сленговые выражения байкеров 1950-х годов, услышанные во время прогулки, страсть к романистам Уильяму Бероузу и Томасу Пинчану. Никто бы не стал ассоциировать эти элементы так же, как Уильям Гибсон. Никто бы не увидел те же связи и сочетания. Авторы и творцы — это носители, машины для объединения идей и опыта, выдающие их в другой, переваренной, неузнаваемой форме. Они рассказывают нам о своей жизни, своем прошлом, своих страстях, своих мечтах, своем детстве, своих травмах, своих интересах на данный момент или на все времена, в кусочках, отрывках и намеках. Видеоигры, будучи в целом коллективным произведением, все же не избежали аналогичных процессов. Разве Сигеру Миямото не создавал «The Legend of Zelda» из своих детских воспоминаний, в которых изумленное любопытство и ужас обрели форму дремучего леса, полного тайн и неизвестных пещер, наполненных тьмой? Питер Мулиньо, как мы увидим далее, черпает вдохновение из тех же источников — детства и страстей. Возможно, он бессознательно или намеренно связывает воедино опыт из своей жизни и работы. Он делает это, как и каждый из нас, ведь люди всегда ищут корни, глубинные причины своих решений, сомнений, ошибок и их последствий. Мы восстанавливаем, переизобретаем прошлое в свете нашего настоящего, ставшего результатом того или иного совершенного выбора. Стивен Кинг при написании романов опирается на свой читательский опыт, окружение и вымышленное детство в Дерри. Джеймс Джойс из мест своей ссылки воссоздает воображение переулки бордели и магазины Дублина. Точно так же и со-творчество Питера Малиньо передает его ранние годы, странствие по болотам, изобретательность его отца или собственный особый способ игры с конструктором. Буквально сочится ими. Проведите с ним несколько часов, и вдруг бум! Дизайнерские решения и выбранные им темы начнут казаться очевидными концепциями, которые лишь ждали подходящего способа или платформы для выражения. Это не просто обзор его карьеры и знаковых игр. Это карта воображаемого мира очевидно, субъективная, созданная на основе моих личных мыслей и комментариев о творчестве Питера Малиньо, на которую я приглашаю вас посмотреть. Да, отметим, что здесь присутствует двойная перспектива, которая часто свойственна биографиям. Жизнь Творца описывается увлеченным, но, безусловно, посторонним наблюдателем, чье видение оказывает намеренное, очевидное и ясное влияние, в том числе и на того, кто это слушает.